Бежал же я, то есть хотел был бежать уже месяцев пять спустя, после этих первых двух месяцев. И вообще я всю жизнь бывал тук на решении. Когда я ложился в постель и закрывался одеялом, я тотчас же начинал мечтать об вас, Андрей Петрович, только об вас одном. Совершенно не знаю, почему это так делалось. Вы мне и во сне даже снились. Главное, я все страстно мечтал, что вы вдруг войдете. Я к вам брошусь и вы меня выведете из этого места, и увезете к себе в тот кабинет, и мы опять поедем в театр, ну и прочее. Главное, что мы не расстанемся. Вот в чем было главное. Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмешки и презрения мальчишек. Один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать спаги. Он бронил меня самыми скверными именами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 Я выждал, когда все товарищи разъехались в субботу на воскресенье. А между тем потихоньку тщательно связал себе узелок самых необходимых вещиц. Денег у меня было два рубля. Я хотел выждать, когда смертница. «Там спущусь по лестнице», — думал я, — «и выйду, а потом пойду». «Куда?» Я знал, что Андроников уже переведен в Петербург и решил, что я отыщу дом Фонаретовой на Арбате. Ночь где-нибудь прохожу или просижу, —